Глава сорок Пока шли на зарядку, слух о прибытии Дамонта облетел всех. Как ни странно, о причинах узнали только сейчас. Убийство Герлима до сих пор оставалось никем незамеченным. Собственно, тут мало удивительного, ведь шел турнир, в честь которого отменили занятия, соответственно, никто пока не вздохнул разочарованно под закрытыми дверьми танцевально-фехтовального зала. А рыцари, повязавшие Милой Рима, отработали чисто и потом успешно держали рот на замке. За завтраком пролетел уже другой слух, что Дамонд посетил заключенного Милой Рима и о чем-то с ним разговаривал. «Вот дела отворятся», — покачал головой Яма, сидящий за столом справа от меня. То Налан со скалы упал» герлиму убили. Сказать ему, что ли, что обоих грохнули в вас светлое имя мое? Нет уж, ладно, оставлю на черный день. А что слышно, когда суд будет? Спросил я. Спросил, собственно, чисто чтобы разговор поддержать. Выяснить было бы проще у братьев по ордену, те это точно знают. Завтра утром вроде, пожал плечами Ямос. С началом занятий чтобы ученики не набежали. Но один-то ученик точно набежит. Мне судьба Милая Рима далеко не безразлична, и если его вдруг прямо из зала суда поведут на казнь, я хотя бы попрощаюсь. Эй, ты что, не слышал ничего, что ли? Напротив меня, вытолкнув бесцеремонно моего однокурсника, упал Зован, упал и вытрещался на меня. «Что не слышал, слышал?» — возмутился я. «Глава клана прибыл судить Милой Рима». «Да про это только дебил не слышал», — отмахнулся Зован. «Рабыню твою видели в городе». «Что?» «У меня ложка выпала из руки. Я, впрочем, быстро собрался и не стал даже поправлять Зована. О том, что с сняли ошейник, ему знать не обязательно». «Я с утра через рынок шел», — принялся объяснять Зован. «Там только и разговоров. Она вроде вечером перед самым закрытием пыталась что-то купить, и тут на нее набросился какой-то парень. Наверное, парень. Его толком даже не рассмотрел никто. Двигался быстро. Мимо нее пробежала, она вскрикнула и упала. Поднялась, достала меч. Дрались вроде секунды две, потом она опять упала и исчезла». И он тоже. Я кровь своими глазами видел. Слева от меня Вэлла судорожно вдохнула. Яма справа что-то пробормотал. А я даже не мог никак прореагировать. Внутри меня как будто пожар разгорался, а я все силы тратил на то, чтобы его унять. Вдох, выдох. Если я высвобожу пламя, нации легче не станет. «Много?» — спросил я. «Чего много?» — переспросил Зован. «Крови много». «Ну так, не знаю, с полстакана, наверное». «Спокойно, спокойно. Она маг земли. Если исчезла, значит, скорее всего, трансгрессировала куда-то в безопасное место, а там у нее наверняка есть все необходимые средства для оказания помощи. Если уж она кошку завела, то медикаменты точно должны быть. Ну и земля, камни. Наверное, она может с их помощью восстанавливаться. Так ведь? Так я думал. Однако, пока я думал, тело мое встало и, посмотрев на Авеллу, сказала. Ты идешь? Мортагар, мы не можем отказаться от участия в турнире. Авелла встала, готовая уйти. Нас тогда самих. «Что? Отчислят? Из ордена выгонят?» «Да, выгонят из ордена. Мы лишимся оружия и доспехов. Чем мы тогда ей поможем?» Я заставил себя закрыть глаза и трижды глубоко вдохнул-выдохнул. «Ты права. Идем тогда, покончим с этим скорее». Но скорее не получилось. На выходе из столовой мы столкнулись с господином Торлинисом, который просто кипел от гнева. Не удостоив меня и взглядом, он уставил свое грозное пенсне на Авеллу и заговорил, едва не срываясь на крик. «Что ты себе позволяешь, дочь? Что ты о себе возомнила, а? Я уже третий день живу в этом муравейнике, третий день требую, чтобы ты ко мне явилась». «Тебя что, не передавали?» А Велла посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Тогда она снова повернулась к отцу и решительно заявила. «Да, передавали. А я не пошла, потому что мне было неугодно». «Ах так!» та — взревел Торлинис. «Неугодно!» Тогда слушай меня внимательно, с этой секунды можешь забыть о помощи рода навсегда. Пусть изгнать я тебя не могу, но денег ты больше не увидишь, ни одного жалкого Дилса. Ни ты, ни твой бесполезный брат. Какое облегчение, что я скоро перестану принадлежать к этому жалкому нищему роду. Голос Авеллы в этот миг напоминал голос ее матери, когда та сердилась. «Я даже не задумываясь, перейду в другой, еще более жалкий и нищий род, которым буду, по крайней мере, гордиться. А теперь прошу нас извинить, мы торопимся с позором проиграть рыцарский турнир». Взяв меня под руку, она обогнула онемевшего от такой наглости отца и вышла из столовой. Держалась Авелла долго, до самого выхода. И только на улице я почувствовал, как ее трясет. Нет холодного ветра, бросающего в лицо колки и капли дождя. Остановившись, я заглянул в ее бледное лицо. Она, ни слова не говоря, прижалась ко мне. — Ты все сделала правильно, — шепнул я, погладив ее по голове. — Я тебя никогда не брошу, обещаю. — Мортегар, — услышал я ее прерывающийся голос. — Да? Я никогда так не говорила с папой. Когда-то нужно было. Хочешь правду? Угу, — кивнула она, потёршись носом о мой плащ. Твой отец — редкостная скотина. И даже такого сына, как Зова, но он не заслуживает, не говоря о тебе. Вэлла отстранилась от меня, внимательно посмотрела в глаза. Я ждал возражений, возможно, даже истерики, Но она вдруг как-то очень просто и в то же время серьезно спросила. «Да?» Мое глубочайшее убеждение», — ответил я. «Тогда буду думать так». И она улыбнулась. Все было как вчера. Стадион, арена, зрители, рыцарский кордон. Разве что дождь мелко и мерзко сыпал. Нам снова пришлось тянуть карточки. Мне досталась двойка. Я кинул взглядом троих рыцарей, дошедших до финала. Крепкие взрослые мужики. Любому из них быстрее проиграть, чем пытаться победить. Да, теперь я рассматривал соперников именно с этой точки зрения, как быстрее. Деньги. Да плевать. Деньги. Гипотетически можно как-то заработать. А если убийцы разделаются с нацией, то ее я и за миллиард соусов не куплю. «Первый поединок!» — прогремел над стадионом голос Кавиотаса. Велла, покрывшись доспехами, перелезла через бордюр. «Я быстро», — пообещала она. «И осторожно», — сказал я вслед. Подставляться правилами турнира запрещалось, поэтому нужно было хотя бы создать видимость боя, пропустить какой-нибудь удар, желательно, конечно, не смертельный, уже тогда упасть и не подниматься. Торопитесь куда-то? Спросил Лариотис, стоявший рядом со мной, сложив руки на груди. Несмотря на дождь, он пока был без доспеха. Надцы вчера видели на рынке, сообщил я. На нее напал кто-то из убийц. Ранил. И что наш придурок собирается делать? Сложить на рынке алтарь и плакать? Это я. Что ты? «Я — придурок. Мы обратно поменялись». «Ты!» — обрадовался почему-то Лариотис. «Ну что ж, поздравляю! Ты сегодня вытянул главный приз!» И он показал мне свою карточку. Карточку с цифрой «два».